Божий мир. Тени вечера волосы тоньше, За деревьями тянутся вдоль. На дороге лесной почтальонша Мне протягивает бандероль. По кошачьим следам и по лисьям, По кошачьим и лисьям следам Возвращаюсь я, спачкаю писем, В дом, где волю я радости дам. Горы, страны, границы, озера, Перешейки и материки —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 О, какой бы достался подарок вам на бедственном месте моем! 1959